Вопрос третий. Мы понимаем, что Монада, начинающий свой путь в высочайшем мире нисходящей серии, проявляется там в минеральной оболочке и проходит там через серию семи смен оболочек, представляющих семь классов, на которые разделяется минеральное царство. И когда это завершено, переходит на следующую планету и поступает подобным же образом. Я умышленно говорю о мирах следствий, где она принимает на себя развитие результата того, что она прошита в последнем мире и необходимое приготовление к следующему, и так далее. Через 13 сфер, проделав всего 91 минеральное существование. А. Правильно ли это? Б. Если это правильно, то каковы эти классы, на которые мы должны разделять минеральное царство? В. Каким образом монада перебирается из одной оболочки в другую. В случаях перехода монады из растения в растение, из одного животного тела в другое, растение и животное умирают. Но поскольку мы знаем, что минералы не умирают, каким же образом монада в первом круге перебирается из одной в другую? Инментализацию. Г. И имеет ли каждая отдельная молекула минерала свою монаду? или же ее имеют только группы молекул, где наблюдается определенная структура, скажем, такая, как кристаллы? Ответ. Да, на нашей цепи миров монада начинает со сферы А, нисходящей серии И, проходя через все предварительные эволюции и комбинации первых трех царств, она, наконец, появляется здесь, заключенной в своей первой минеральной форме, в том, что я называю расой, когда говорю о человеке, и что мы можем назвать в общем классом, в классе первом. Но она проходит только через семь вместо тринадцати сфер, Даже пропуская промежуточные меры следствий, пройдя через свои семь больших классов разрядов инментализации с их семеричными разветвлениями, Монада дает рождение растительному царству и движется вперед к следующей планете Б. А. Как вы теперь видите, за исключением чисел. Б. Ваши геологи, я думаю, разделяют камни на три большие группы – песчаник, гранит и мел, или осадочные, органические и вулканические, следуя их физическим особенностям, признакам, подобно тому, как психологи и спиритуалисты делят человека троично – тело, душа и дух. Наш метод совершенно иной. Мы разделяем минералы – также и другие царства, в соответствии с их оккультными свойствами, в соответствии с относительной пропорциональностью семи мировых принципов, которые они содержат. Сожалею, что должен отказать вам, но я не могу. Мне не разрешено дать вам ответ на ваш вопрос. Тем не менее, чтобы облегчить вам вопрос простой номенклатуры, я посоветовал бы... В совершенстве изучить семь принципов в человеке и разделить, соответственно, семь больших разрядов минералов. Например, группа осадочных отвела бы составному, выражаясь химически, телу человека или его первому принципу, органические — второму, который называют его третьим принципу, или джива и так далее. Вы должны упражнять вашу собственную интуицию в этом, Таким образом, вы могли бы проникнуть в некоторые истины даже касательно их свойств. Я очень желаю помочь вам, но это должно быть раскрыто постепенно. В. Окультным осмосом. Растение и животное оставляет свои оболочки, когда жизнь исчезает. Так же и минерал, только через более продолжительные периоды, ибо его твердое тело более прочно. Он умирает в конце каждого манвантарного цикла или при завершении одного большого круга, как вы назвали бы его, это объяснено в письме, которое я заготовляю вам. Г. Каждая молекула есть часть мировой жизни. Человеческая душа, ее четвертый и пятый принципы, есть лишь соединение прогрессировавших существ более низкого царства. Чрезмерное изобилие их или преобладание одного соединения над другим часто определяет инстинкты и страсти человека, если они не обуздываются смягчающим и одухотворяющим влиянием его шестого принципа.